Глава 48. Маленькие проблемы больших людей. Цель оправдывает средства. Гуго оторшил вытер полной губы, недовольно смял салфетку и лишь после этого повернулся к склонившемуся над его плечом митродотелю. Что ещё за проблемы? Он покрутил в пальцах переданную митродотелем бумажку, покосился на равануза, велоковыряющегося вилка в тарелке. После приступа параноза ещё не отошёл. Под глазами залегли бордовые круги. "Господа, Гого налил себе немного вина, поднял бокал. Не мне вам рассказывать, что такое проблемы. Они есть у всех. У кого больше, у кого меньше. Но они есть. Так вот, хочу, чтобы у нас с вами было столько проблем, сколько останется вина в этом бокале". Он дождался, пока переводчик прошепчет на ухо к Карлосу, а тут одобрительно закивает, демонстрируя идеальный пробор чёткой линии разделяющей пряди из сине-чёрных волос и медленно до капли выпил. «Ха!» Он опрокинул бокал и шлёпнул им вытрахнув на ладонь красную капельку. «А одна осталась!» Он легко встал, метродотель успел отодвинуть стул. «Пойду решу эту маленькую проблемку. Не скучайте!» Он шлёпнул по плечу Равануза. «Развлекай гостей!» Болевицы прилетели рано утром. Гога счёл за благо лично заняться гостями. На одного Равануза полагаться было нельзя. У него и без того в глазах вечно стояла скорбь всего еврейского народа. А когда выяснилось, что фуры с наркотой к приезду гостей найти не удаётся, на бледном лице Равануза застыло покорное ожидание судного дня. Сам Вэл Сигуа рыл на три метра под землю, поставил на ноги всех своих людей, попросил протянуть хотя бы ещё один день. «Если не сам товар, то хоть бы следы его сам Вэл найдёт», – Гога был уверен. Гнал из головы мысль, что против него сыграл кто-то более сильный. В это он просто отказывался верить. Убеждал себя и других, что решиться на такое могли только в конец отмороженные беспредельщики. Весь день он играл по-кавказски радушного хозяина и изо всех сил старался не подать виду, что на душе скребут кошки. Знал, если за сутки груз не будет найден, разборы предстоят страшные. Он плотно закрыл дверь отдельного кабинета. Коридор, подсвеченный неярким светом бара, был пуст. Только на углу мелькнула фигура охранника. Позавида Дэвида Асташвили махнул рукой. Охранник кивнул и исчез. Гуга смотрел на медленно приближающегося Дэвида, ощущая, как внутри растёт напряжение. Так бывало всякий раз перед выходом на ковёр. Тогда было проще, один на один, сам за себя. Оставшись в кабинете Карлоса помощникам, переводчик и Раваноза что-то бурно обсуждали. Толстяк Карлос темпирамит на размахел руками. Переводчики едва поспел за его пулеметной речью. Раваноза попытался что-то вставить на своём ломаном испанском, чем вызвал дружный хохот. Остановились сил за стол и сразу же почувствовал на своём лице острый взгляд помощника. Он улыбнулся в ответ. А функция, которую исполнял этот человек в организации Карлоса, говорила жёсткая складка губ. Наверное, скарбливает людишек крокодилом. Так у них, кажется, принято, подумал Гуга. Надо будет расспросить на досуге, вдруг расколется. Прошу прощения, дорогие гости, проблема решена, отдыхаем дальше. Гуга взмахом руки выгнал усетившегося у стола официанта. Когда затем закрылась дверь, сразу же почувствовал, какой напряжённой и вязкой стала атмосфера в комнате. Господин Оташвили с трудом произнёс его фамилию переводчик, чуть наклонив голову к бросившему низко несколько коротких фраз помощнику. Сеньор э, Перальта обротит простить его за бестактность, но у него только что возникла некоторая проблема, которую сеньор Перальта хотел бы решить прямо здесь, не выходя из-за стола. О чём это он? Гуго вопросительно посмотрел на Равануза. Тот пожал плечами. Перальта снял с пояса пейджер, что-то сказал переводчику, тот кивнул. А в ваше отсутствие, сеньор Перальда получил сообщение, которое хотел бы немедленно проверить. Ус проверяет. Перальда щупнул пальцами, переводчик шустро нырнул под стол и достал тонкий кейс. Гого потянулся к бутылке, налил себе вина. Играть роль хозяина застолья как-то сразу расхотелось. "О чём вы тут без меня трепались?" спросил он вполголоса, урывав нахза. "А о бабах", вздохнула Шкинозе и заковыряла вилкой в тарелке. "Да, Гуга считал, что говорить с Раваноза о бабах, всё равно, что с безногим о футболе. За счёт трёп был рассчитан на официантов и метродотеля. Пиральта уже успел достать из кейса ноутбук. Компьютер тихо попискивал, выбрасывая на монитор цветные картинки. Пиральта присоединил к нему сбоку радиотелефон, застучал по клавишам острыми пальцами. «С кем-то связывается. Удобно, чёрт возьми. Сиди за столом и держи под контролем всю организацию. Нам бы так». прокомментировал происходящее Равануса. Фиг 2 у нас так получится. В России живём. Проворчал Гуго, отхлебнул вино и добавил: "А за столом надо отдыхать, а не дела делать". Пиральт обменялся короткими фразами на испанском с нервно запыхавшим толстым сигарой Карлосом. Потом, сделав знак переводчику, обратился к Асташвили. "Э, сеньор Пиральта напоминает, что мы до сих пор не получили подтверждения прохождения груза по маршруту, который, как вы заверяете, полностью вами контролируется". Хотите ли вы получить нашу информацию по этой проблеме? Переводчик посмотрел на Перальту. Тот поднял острый подбородок и упёрся взглядом в широкое переносицы Глоги, ждал. Осташвили ещё до конца не осознав, что делает, кивнул. Болевиц развернул светившийся голубым монитор к притихшим Осташвили и Раванузе. Это файлы службы Донна Перальты, опять начал переводчик, старательно отводя глаза от монитора. Синьор Пиральто выражает надежду, что его служба работает не хуже, чем аналогичная служба господина Асташвили. Пиральто щелкнул клавиши и на монитор выбросило картинку. Пиральто хищно усмехнулся и что-то сказал переводчику. Парень был совсем молодой. Притащили своего, это было условием встречи. Того, что он наслушался в Москве, хватит ему, чтобы просыпаться в холодном поту ещё много лет. Синьор Пиральто говорит, он не успел распечатать документы, они были получены непосредственно перед нашей встречей. Как и вы, сеньор Перальта поддерживает постоянную связь с работниками службы безопасности. Вкол был тонкий, но для Самарюбе Гोगी весьма болезненный. Перальта изобразил улыбку и продолжил: "Сегодня утром в Амстердаме таможня задержала груз, пришедший в адрес одной из наших фирм. Небольшая проблема: груз не соответствовал накладным. К счастью, проблему удалось быстро решить". Переучик облизнул губы. Только что сеньор Перальта получил последние данные и хотел бы немедленно вас с ними ознакомить. В чём проблема, я не понял. Гуг отставил бокал. Весь день облажал этих низкорослых смуглолицых людишек, как мог тянул время. Только к вечеру расслабился, не ожидал, что они решат использовать со стулья для разборов. А они в этот момент и ударили. Сеньор Пиральта оспрашивает, помните ли вы об условиях поставки партии нашего товара из Пакистана. Помню, и дальше что? Осташвили умел держать удар. Гашиш шёл из Пакистана в Стамбул. Там его грузили в самолёт, и отправляли в Грозный. В Чечне был пресловутый «правовой вакуум», от чего в небе сама собой образовалась чёрная дыра, в которой пропадали и из которой неожиданно вылетали самолёты с неизвестными грузами. Это даже не НЛО, это круче. В денежном исчислении сплошная астрономия. Из самолёта контейнеры с изюмом перегружали на машины и под надёжной охраной гнали до Краснодара. Там машины менялись, на груз оформлялись все необходимые документы. Контейнеры пломбировали таможенными печатками. В тихом городке под Ярославлем брикеты Гашиша должны были переложить в другие коробки. Гашиш пересыпался изюмом, закупленным в Узбекистане, о чём извещали надписи на коробках. Груз узбекского изюма шёл через всю Россию транзитом. Соответствующую пломбировку на контейнерах должны были поставить в этом городишке под Ярославлем. Три машины, каждая своим маршрутом, должны были проследовать в Ригу, откуда на пароходе в Амстердам. должны были, если бы не пропали 3 дня назад где-то в Ярославских лесах вместе с сопровождающими. Людей не жалко, но полторы тонны гашиша. Гого знал, что в Амстердаме уже грузят контейнеры с водкой. Её предстояло реализовать через безналоговый фонд, прокрутить прибыль через банк и раздать прибыль всем участникам операции. После этого принять от болевицы в новую партию наличных долларов, а отмыть через систему казино, увести на счета фонда и вновь бросить дело через кредиты, выдаваемые МКБ. А в Амстердаме прибыл пакистанский зюм, что ястывало из надписи на коробках. Это сразу же заинтересовало таможню. Они досмотрели груз. Пиральта обнажил в улыбке ровные хищные зубы. К их разочарованию, среди 5 тонн зюма не нашлось ни грамма гашиша. Фирме пришлось заплатить разницу в цене за более высокосортный товар, после чего груз был пропущен. Гуга осторожно промокнул салфеткой Гуга. Нога сама собой нащупала твёрдый бугорок под ковром у ножки стола. На всякий случай, нажать кнопку, и через 10 секунд охрана уложит болевики в напл. Сеньор Пиральд только что связался с отправителем груза в Пакистане, тот опознал нас с ним как свои упаковки. Он назвал проставленные им знаки, по которым можно было бы быстро отделить коробки с гашишем. Эта информация перепроверена и подтверждена. Коробки есть, а Гашиша нет. Пиральца опять сверкнул своей хищной улыбкой. С грохотом поползло кресло, отодвигаемое мощным задом Дона Карлоса. Он пыхнул сигарой, краем губ, что посказал переводчику. Тот сразу вскочил. Белая салфетка осталась висеть на груди. Дон Карлос благодарит за ужин. Сегодня наш первый день в Москве, и вы, господин Асташвили, просили нас не говорить о делах. Мы идём вам на встречу. Завтрак мы закажем в номер. Встретимся за обедом. К Динамо выражает Надежда Дон Карлос, будет дан подробный отчёт. Закрыв за болевицами дверь, Гого первым делом смыл со стола всю посуду. Каравону едва успел подхватить блюдцы с кусочком торта и стакан сока. Так и замер, зажмурив глаза. Гого длинно вырвался по-грузински, потом перешёл на русский мат. Каравону замолчал, лишь хватал воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Этот сучий подрох, не дай бог он вылез из могилы, я его на куски порежу и собакам скормлю», заревел Гога, топча ногами мерзко хрустящую посуду. «Кто?» Рвану за непроизвольное поджал ноги, чтобы разлетающиеся во все стороны белые осколки не попали в туфли. «Крот, я его маму!» «Так он же давно помер, Георгий! Хрен там, жив, сука, хотя я не знаю почему. Давид вышиб мозги из одного мальчишки, крупья наш, он крота вчера сфотографировал». Серьёзно? Шучу я так. Весело мне. Гугонеж вдруг остановился. Где Санвело? не оборачиваясь спросил он. Уехал, мне ничего не сказал. Равано запонил, концерт окончен и поставил блюдце и стакан на сиротевший стол. Развели бардак на 3 дня, вас оставить нельзя. Он надёрнул выбившуюся рубашку из брюк. Нет Санвело и хрен с ним. Много брать на себя стало. Давид займётся этим делом. На тебе эти болевицы из Санцэ. Он повернулся лицом к караванузе. "Успокой как можешь. Пусть ждут. Товар мы найдём. Откопаем карата, найдём и товар. Это его рук дело, сердцем чую". "Понял. Э, где тебе искать? Сейчас в Астанкине. Меня в студии уже ждут. Ты телевидению бабки отстегнул, как сказала, наличными из рук в руки". "Ладно, поеду. Скажу пару слов народу. Пора свою партию регистрировать. Сейчас кто в политике, тот в законе". Гого зажал пальцы в кулак, громко хрустнув суставами. Потом заберёмся в клубе, там спокойнее. К этому времени Давид добудет девку. Какую девку? Не твоё дело. Будешь нужен по зову. Гуга вышел, тяжело став тяжкой хлопном дверью. Оперативному дежурному ГВД. Нарядом 48-го отделения милиции обнаружен труп мужчины, 20-25 лет, со следами многочисленных побоев. По обнаруженным на теле убитого документам, служебной карточке, потерпевший является сотрудником казино Азазело. хорошего вам, Алексеем Геннадиевичем. На месте преступления работает следственная группа.